Десятое. Зависть в человеке естественна, и все же она и порог, и несчастье. Зависть людей показывает, насколько они себя чувствуют несчастными, Постоянное их внимание к тому, что делают другие, показывает, как они скучают. В ней мы должны видеть врага нашего счастья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 Со товарищами по несчастью. Такова активная сторона зависти. Относительно пассивной ее стороны надо сказать, что никогда ненависть не бывает столь непримиримой, как зависть, поэтому не следует постоянно и усердно возбуждать ее в других, а наоборот, отказаться от этого наслаждения, как и от многих других из за опасных его последствий.